Глава 16. Зверь. Пора было приступать к решительным действиям. Слишком скоро, когда вся ситуация неясна, но иначе поступить нельзя. Тут либо они нас, либо мы их, а то, что существо, возможно, было не одно, я тоже не сбрасывал со счетов. Я связался с главой клана Огненных Василисков и попросил встретиться. Он спросил лишь одно, сколько брать оружия, и понял, что с этим парнем не соскучишься. План мой был изощренным, даже безумным, граничащим со смертельной опасностью, о чем я сразу же предупредил Стравинского. Он, на удивление, не испугался и философски изрек: чему быть, того не миновать. Тогда я сказал ему взять с собой человек пять-семь самых надежных и крепких ребят и ехать по адресу, где жил Калинин, и прежде чем он положил трубку, я вновь повторил — Это смертельно опасно. — Александр Иванович, я не боюсь смерти, — ответил Стравинский. — В клане огненных василисков это одно из первых испытаний — перебороть страх смерти. Мы считаем, что если отважный воин умрет в бою, то его душа переродится вновь, а если отойдет в мир иной в старости, то в другой жизни станет червяком или навозным жуком. Поэтому нам даже в радость ваше предложение. К тому же я сказал, что мы полностью поддерживаем вас. «Старец Гарх сказал, что вы идете по пути сердца, а значит, и мы с вами». Стравинский был парнем отчаянным, по крайней мере, на словах. «Посмотрим, что будет дальше, особенно после того, что я задумал». А Планный в самом деле отдавал безумием. Мы встретились у дома Калининых через двадцать минут. Стравинский взял с собой пять крепких ребят, у всех было оружие. «Это лучшие из лучших», — сказал глава огненных Василисков. «Говори, что нужно делать?» «Провести разведку», — ответил я, пытаясь сформировать в голове все детали задуманного. «Это мы можем», — кивнул Стравинский. «Даже в ином мире?» Вопрос, если и произвел на парня впечатление, то вида он не подал. Невозмутимо ответил. «В ином мире идти в разведку мне еще не приходилось». «Вот и попробуем». Для начала нужно было наложить на всех маскирующие заклятия. Сил для этого понадобилось много, но я использовал элементы, изъятые из защиты белых волков, и рассчитывал на то, что наш конструкт будет работать как часы. Мы вошли во внутренний двор Калинина. «Будьте готовы», — предупредил бойцов я. «Тут есть один страж, Гулем зовется. Не очень приятная штука, еще и каменная». Парни сразу же приготовили оружие. Небольшими перебежками стали углубляться в сад. Гуль обнаружился довольно скоро, но применять оружие не понадобилось. Каменный Страж застыл навечно. Все силы, которые он использовал для первой атаки, когда мы с Катей впервые сюда пришли, у него закончились. Теперь он напоминал игрушку, у которой сели батарейки. Руки и ноги замерли в движении, голова безвольно опущена, словно в покорности к своей судьбе. Мы обошли Стража и направились туда, где я провалился в Междумирье. «Калинин!» Первопричина всего, что сейчас происходит. От него ведут ниточки к существу, которое теперь сооружает невидимые форты в этом мире, а значит, нужно внимательнее все изучить и попробовать еще раз совершить то, что у меня получилось случайно. Я планировал вновь провалиться в Междумирье, где побывал, но уже с боевой поддержкой и с защитой. Тогда есть шанс выйти непосредственно на врага. Слишком дерзко, слишком рискованно, но от этого у моего плана было гораздо больше шансов осуществиться. Некротическая сила еще не до конца рассеялась, и ее зловонный след висел в воздухе. «Тут кого-то убили?» — спросил Стравинский, осматриваясь. «Он тоже обладал даром, — понял я, — потому что ничего не выказывало беспорядка и следов убийства, кроме обрывков конструктов». Само это место вызывало во мне отвращение, а еще свежие воспоминания о произошедшем падении в бездну только усиливали неприятные чувства. Остальные тоже чувствовали, что место нехорошее. Калинин умудрился отравить все тут основательно. Почему-то вспомнился рассказ учителя истории в школе госпожи Смит. Он рассказывал, что когда-то давным-давно несколько могущественных кланов что-то не поделили и решили выяснить отношения на ратном поле. Собрали всех своих дарованных и начали такую бойню, что уже к вечеру ни от кого не осталось и следа. Все уничтожили друг друга, а то место, где происходило побоище, было выжжено магическими эманациями и отравлено так сильно, что еще несколько десятков лет там даже сорняки не росли. Вот тут что-то похожее сейчас происходит. Только тут Калинин все сделал сам, обойдясь собственными силами, а не целой армией одаренных. На то он и магистр буркнул я себе под нос, рассматривая один из крупных конструктов. И вдруг словно бы один из пазлов сложился у меня в голове. Калинин делал мегаконструкт, чтобы открыть портал. Это было понятно и так, но использовал он непростую силу, питаясь от потоков, а взял некратическую силу. Она крепче, плотней, пусть и зловонная, гадостная, патологическая, но, используя ее, есть больше шансов остаться незамеченным. Огромные потоки, потребляемые одним магистром, довольно скоро привлекут внимание. Зачем магистр потребляет столько? Что делает? Какие конструкты? Для чего? Конечно, магистру никто не закон. Он может и послать куда подальше. Но вот слухи остановить не в его силах, и едва слухи дойдут до императора, тут уже придется отвечать перед его величеством. И отвечать по существу. Поэтому Калинин решил подстраховаться. Надо признать, у него это вышло отлично. Он сделал задуманное и открыл портал, из которого и вышел похититель. Какие были условия? Что он предложил Калинину, чтобы тот согласился на такое предательство? Вспоминая встречу с Лисом в ином мире, я понял, что обещать ему могли все, что угодно. И Калинин дал слабину, купился на ложь. Конечно же, никто ничего ему не дал, а просто убил, когда магистр открыл портал. Тогда-то и произошло первое явление врага. Тогда же и случилось исчезновение кристалла отчизны, и тут уже не важно, кто именно его стащил, сам Калинин или иномерец. Главное другое, кристалл оказался в руках врага, а враг, едва получив желаемое, вернулся к себе в мир. Видимо, находиться здесь достаточно долго было затруднительно без мощной поддержки. И едва он вернулся, как начал творить то, что задумал. С помощью кристалла он начал создавать что-то вроде глобул или пустотелых сфер, которые отправлял сюда, в наш мир, и закрывал ими небольшие поселения. Внутри глобул зреют великаны, огромные войны, которые питаются человечиной. Для этого и нужны поселки. Набираются силы крепнут великаны до времени, когда им будет отдан приказ атаковать, и тогда нам всем не поздоровится. И поэтому нужно спешить. Плюсов в малой группе больше, чем в большой, и я надеялся, что нам удастся осуществить задуманное. «Что мы конкретно ищем?» — спросил Стравинский. Элементы конструкта», — ответил я, присматриваясь к ауральному мусору. «Да тут их полно». «Нам нужен конкретный. С помощью него один человек смог открыть врата в иной мир». Ребята из клана Огненных Василисков посмотрели на меня с удивлением, но ничего не сказали. Я двинул туда, где провалился в прошлый раз, но ничего нужного не нашел. Конструкт уже начинал остывать и растворяться. Все его элементы с каждым часом становились все более рассеянными, и в какой-то момент я начал сомневаться, что нам вообще удастся что-то найти. Но нам повезло. Точнее, Стравинскому. Он долго стоял возле теневой стороны дома, потом позвал меня. «Тут что-то странное», — сказал он, указывая на очень явную часть конструкта перемещения. «Это оно? Оно». Затаив дыхание, произнес я, и, сев на корточке, принялся подправлять разрушенные части. Это было достаточно сложно, и действовал я больше интуитивно, вспоминая всю базу знаний, которую получил в школе, но вскоре конструкт начал едва заметно подсвечиваться зеленоватым свечением. «Получилось?» — спросил Стравинский. Боясь спугнуть удачу, я ничего не ответил. Конструкт был достаточно сложен, множество элементов повреждено, но я все же воскресил его, и прямо передо мной в стене дома вдруг образовалась черная воронка. «Получилось», — произнес я и добавил. «Нам нужно прыгнуть туда». Стравинский не сомневался ни мгновения. Едва я это сказал, как он тут же рявкнул своим ребятам. «Идем!» и первым прыгнул в воронку. Следом его солдаты без единого возражения и звука, только что стояли здесь и уже исчезли в непроглядной черноте разлома. Такое самоотверженное выполнение команд меня приятно удивило. Я поставил ауральный крючок на этот план бытия, чтобы потом вернуться и отправиться следом за своими спутниками. На этот раз полет был несколько иным. Я словно скользил по скалистой горе вниз. Меня обдирало, но видимого ущерба не происходило. Я несколько раз даже пытался замедлить падение, но все было без толку. В какой-то момент над головой что-то звонко лопнуло, словно разбилась стеклянная витрина, и меня швырнуло в колючки. В последний момент я успел закрыть лицо, и приземление было относительно нормальным. Ругаясь, доставая колючки из рукава, я поднялся на ноги, огляделся и сразу же понял, что все пошло не по плану. Во-первых, появились мы совсем в другом месте, какое было в первое наше перемещение. Место мрачное, болотистое. Прямо впереди холмистые долины, слева от них — темные, почти черные, клубящиеся тучи, явно искусственного происхождения. Во-вторых, мы сразу же нарвались на какие-то неприятности. Клан огненных Василисков стоял от меня метрах в двадцати. Все они были повернуты в сторону огромной черной тени, угрожающей рычащей. Укрывающий механизм не сработал. «Не стрелять!» — крикнул Ярванов вперед. Стравинский, надо отдать ему должное, исполнил приказ. Наш отряд принялся отступать, готовый в любую секунду начать пальбу по, по неведомому монстру. Я же понимал, что если мы сейчас начнем пальбу, то выдадим себя раньше времени. Нельзя. Ни в коем случае нельзя. «Всего один выстрел», — предложил Стравинский, едва я подошел. «Нет, выдадим себя». «Так он и так нас видит». «Он видит, но не видят другие. Я сейчас подправлю укрывающий конструкт, чтобы наши движения были невидимыми» потом смело стреляйте». «Давай, только быстрей», — кивнул Стравинский. Я вновь вернулся к конструкту, который делал, начал править допуски, ориентируясь на внешние факторы. Элементы, которые мне удалось извлечь из белых волков, были настроены на наш мир. Но этот мир другой. Соответственная настройка должна быть чуть подкорректирована. Так печать расширить, закрепить дополнительные узлы, добавить... «Александр, поспеши», произнес Стравинский, едва уворачиваясь от выпада монстра. «Все, можно!» По долине тут же прокатился звук выстрелов. Сначала два, потом три и целая очередь. Монстр, похожий на огромную жабу, издал пронзительный крик и упал. Бородавчатое пузо было распорото автоматной очередью. Из утробы начали вываливаться зловонные внутренности. «Я прислушался». Огонь и чудовище мне не было интересно, а вот проверить не приметили ли нас нужно обязательно, но вроде все было тихо. И едва тварь замолкла, как в долине вновь воцарился кладбищенский покой. Куда идем? Осведомился Стравинский. Эх, если бы я знал... Пока не могу сказать, честно признался я. Нужно определять направление. Проведу небольшой ритуал. Здесь есть сила. Устало произнес Стравинский, глядя по сторонам. Я и сам чувствовал это. Сила, которая могла бы подпитывать дар. Пульсирующая, бьющая потоком. Как же я соскучился по ней. Но пользоваться ей нельзя, о чем я тут же и сказал у главе клана Огненных Васильков. Но почему? Впервые за все время дал волю эмоциям Стравинский. Хозяин этой силы может обнаружить нас по потокам. Глава клана, кажется, и сам это понимал, но было тяжело смириться с этой мыслью. Вот она, сила. Бери сколько хочешь, но нельзя. Поэтому пришлось довольствоваться теми скудными запасами, что у нас имелись. И для начала нужно было понять, где именно мы находимся, где основные сгустки силы и где может ощущаться сила из нашего мира, создаваемая кристаллом отчизны. А для этого необходимо создать достаточно сложный конструкт. Стравинский это понял и без слов, поэтому отдал команду солдатам. «Укрепляемся на месте. Несем оборону на 360». Бойцы тут же встали кругом, закрывая меня от возможных атак. Я же уселся на корточке и начал вычерчивать в пыли звезду, планируя начать с более грубых расчетов, а потом постепенно перейти к точности и воздушным формулам. Но не продвинулся и на строчку формул, как вдруг ощутил изменения во внешней среде. Сила начала вести себя иначе. Я почувствовал, что до того ровный ее поток вдруг сделался хаотичным. Острые струи начали бить во все стороны, без всякого порядка сплетаясь в узлы. Неприятно защипало лицо, будто мы вошли в грозовое облако. «Александр, что происходит?» — спросил Стравинский, ничего не понимая. «Это ты?» «Нет, не я», — покачал я головой и поднялся на ноги. «Нас засекли?» «Нет, не должны, я все правильно подстроил. Хотя разве можно быть хоть в чем-то уверенным в чужом мире?» Воздушные возмущения тем временем продолжали нарастать, и вскоре в плотном сером облаке вдруг возник образ. И я узнал его. Несмотря на несколько иное обличие и форму, но я узнал это существо. Потому что уже видел ранее. Две иллюзии показывали мне его, но я не обратил внимания, хотя и в последний раз был на верном пути, выискивая о нем информацию в библиотеке. «Кто это?» Только и смог вымолвить Стравинский, глядя на огромного великана с волчьей головой. Бурислав. Только и смог вымолвить я.